Телкро-оквал-зехкалипто. Калипто. Где уборщица? Она должна была помочь нам. Она перестала приходить на работу. Я почему-то не удивлен. Но все же нам пригодилась бы дополнительная пара рук. Я нигде не могу найти последний ящик профессора Якура с большим красным символом. — В форме спирали? — Да, ты видел его? — Когда его привезли два месяца назад. — А сейчас? — Ты проверял на складе? «Дважды? А в лаборатории?» «И там?» «Тогда я не знаю. Может, уборщица что-то знает. Она каждый угол должна знать. Посмотрю, есть ли её телефон в картотеке». «Да оставь ты уже эту уборщицу. Секретариат давно перевели в новое здание. Ты ничего не найдешь. Я бы на твоем месте обыскал казематы». «Откуда ему взяться в подвале?» «Ты прав. Наверное, его забрали». «Не обязательно. Наши безделушки все еще ждут своей очереди». Тогда тебе надо спуститься. Я не пойду один. Ты все еще боишься? Говори, что хочешь. Мы идем. Ну ладно. Я и так здесь почти закончил. А там пусто. Черт, где он может быть? Только его я не включил в список. Может, проверим это тесное помещение рядом с котельной? Никто не держит экспонаты во влаге. Это было бы глупо. — Если только никто об этом не знает. — Что ты имеешь в виду? — Где именно ты нашел тело Яшки? — В конце коридора, рядом с ходом, в котельную. — Вот именно. Почему я не думал об этом раньше? — Иди, в этом месте. — Да. — А дверь в котельную была открыта или закрыта? — Кажется, закрыта. — Ты уверен? — Думаю, что да. — А в кладовку? — Тоже. Не помню, чтобы что-то закрывало обзор, а коридор довольно узкий. Тело лежало на животе и головой в ту сторону? Да, я подошел со стороны головы, мне пришлось повернуть его, чтобы посмотреть, кто это. Значит, он не мог перевернуться после выхода из котельной, потому что тогда эта стальная дверь осталась бы открытой. Яшка заблокировал бы ее своим телом. Он проходил по этому коридору несколько раз в день. Приносил образцы в холодильную камеру. У него не было причин заходить его. В... Это правда, но я не верю в совпадение. Давай заглянем в эту кладовку. Да, пожалуйста. Там одни картонные коробки. Раздвинь их немного. Зачем? Ведь сразу же видно, что... О, черт! Вот твой ящик. Что он здесь делает? Хороший вопрос. Кто-то его спрятал? Возможно, но не в этом дело. Что это значит? Подожди, дай подумать. Знаешь, что в этом ящике? Понятия не имею. С тех пор, как он приехал, не было времени заглянуть. В него всегда находились более важные дела, а потом еще этот ремонт. Наверное, именно тогда его перенесли сюда, либо перед, либо сразу после ремонта. Смотри, на всех картонных коробках видны следы штукатурки и краски. Думаешь, рабочие будут спрашивать у кого-то разрешения? Пожалуй, нет. Вот именно. — Сами мы его отсюда не вытащим, но всегда можем заглянуть. — Ну, не знаю. Наверное, он запечатан. Наверное, не стоит. — Мы скажем, что печать повредили при транспортировке. Дай фонарик. — Ну и что там? — Кто-то нас опередил. Крышка сломана. Сам посмотри. — В ней есть что-нибудь, кроме опилок? — Я проверю здесь, а ты покопайся с другой стороны. — У меня ничего. А у меня есть глиняная статуэтка или из бумаги, на котором кто-то записал слитно четыре слова. Телкро, оквал, зяхка липто. Странно, что это за язык? Понятия не имею, по-моему, это какая-то тарабарщина. А фигурка, покажи, что это? Машина? Символ? Или бесформенное пятиногое животное? Шутки шутками, но такой большой сундук на одну маленькую фигурку, и исписанный каракулями листок, это не смешно. Я согласен. Чего-то не хватает. Надо проверить, может, я кур приложил какое-то письмо. Сомневаюсь, этот псих прислал нам из Монголии восемь таких ящиков, и ни в одном не было письма. В них были только неописанные геологические образцы, жалкие окаменелости, в общем, бесполезный хлам. Этот сундук был последним. И всем казалось, что внутри в нем то же самое, что и в предыдущих. Поэтому никто не спешил проверять. Думаешь, Яшка заглянул? Возможно, так и было, но вряд ли это связано с его смертью. Он умер от сердечного приступа. Так говорят. «Ой, прекрати. Я знаю, ты любишь теории заговоров, но, во-первых, у нас нет оснований подозревать, что кто-то убил Яшку». А во-вторых, если что-то действительно находилось в этом ящике, то оно, вероятно, было довольно большим. Один человек тайно не вынесет этого. Ну, как? Сговор. И мы ничего не знаем? Или я что-то знаю и не хочу тебе говорить? Ну, и паранойх же ты. Но ты согласен со мной, что здесь что-то не так. Определенно. Почти два месяца назад в институт приехала последняя коробка якура. Вскоре после этого начался ремонт. Через неделю после того, как рабочие вышли из здания, нашли тело яшки. И это перед дверью склада, в который занесли ящик. Кажется, вскрытие убедительно доказало, что его убил инфаркт, но через несколько дней мы все заболели чем-то вроде очень заразного гриппа, после чего здание было помещено в карантин. Однако исследования не выявили ничего определенного, никаких известных патогенов, Волей-неволей пришлось вернуться к работе, и хотя никто уже не болел, дирекция прислушалась к нашему совету и решила, что институт переедет в новое помещение. «Да, это раздражает. Мы явно что-то упускаем, что-то ключевое. Как думаешь, что?» «Не знаю, дорогой Шерлок. Мы видим последствия, но причина отсутствует, дорогой Ватсон». «Пустое место в ящике?» «Что бы там ни было». «Ясно. Хватит глупости. Мы немного увлеклись, тебе не кажется? Мы попались на шутку Якура, который нас разыграл, вот и все. Остальной ряд странных, но вероятных совпадений». «Да, наверное, ты прав, но это мы узнаем, когда Якур вернется из своих монгольских вояжей. Хотя, на самом деле, это уже не имеет значения». Как видишь, сейчас здесь нет даже тараканов, и никакие слова не изменят этого. Пошли отсюда. Работа ждет. Хорошая идея. От этого места у меня мурашки по коже. Надо сказать ребятам из логистики, чтобы его завтра забрали. Может, лучше ящик оставить? Болван. Я? А кто положил на место записку и глиняную фигурку? Густав Якур чувствовал, что его здесь не должно быть. Он обернулся и посмотрел на древнюю плотину, закрывавшую почти половину горизонта. Ее присутствие напоминало настойчивый взгляд, постоянно щекочущий шею, давящий между лопаток. Едва солнце начало подниматься по безоблачному небу, Густову уже приходилось спешить. В противном случае он не успел бы вернуться в лагерь до наступления темноты, А впереди у него был долгий путь, ведущий через лабиринт каменных трещин, глубоких каньонов и гравийных осыпей, среди которых трудно найти тень. Он взял с собой всего несколько вещей, чтобы ничто не задерживало марш и подъем. С усилием оторвал взгляд от плотины и двинулся вниз по каменистой тропинке. Что привело его сюда? Что он искал? как сквозь туман он помнил, что когда-то вел другую жизнь. Изучал камни, писал научные труды, искал минералы и находил руды металлов по заказу научных институтов и частных предпринимателей. Это продолжалось до тех пор, пока он не уехал в Монголию и на пригородном рынке не встретил старика в маске из странного камня. Старик оказался на удивление разговорчив, Он свободно говорил по-русски, поэтому проблем с общением не было и к тому же охотно отвечал на вопросы. Он объяснил Густаву, что относится к вымирающему племени лептосов, самозваных хранителей долины Амра, которую с одной стороны окружает цепь невысоких, но отвесных гор, а с другой закрывает гигантская плотина, сооруженная много тысяч лет назад древними предками его народа. Она была возведена в те времена, когда там было еще много воды, однако строители вовсе не собирались задерживать ее в долине. Наоборот, они хотели осушить это место, потому что вода может разрушить святость, которая там заключена. Старик не стал объяснять Густаву, что такое эта святость, но предложил отправиться вместе с ним в долину и изведать на себе ее благословение. Густу не пришлось уговаривать, и они сразу двинулись в путь. Пыльная дорога сменилась каменистым бездорожьем, а затем неприглядной пустошью, продуваемой всеми ветрами. Они брели от деревни к деревне, от гостиницы к гостинице, а места, которые они проходили, становились все более примитивными, все более далекими от цивилизации. И у Густова возникло ощущение, будто он движется назад в прошлое. Наконец на горизонте вырос характерный зубчатый массив плотины и с наступлением сумерек они зашли в пустынное поселение лептосов. Его жители молча брели, погруженные в себя, как будто в состоянии транса. Старик так и не назвавший своего имени прошел через весь поселок и ни с кем не поздоровался. Здесь все казалось покрытым тонким слоем серой пыли. Путешественники провели в поселке всего одну ночь и на следующий день отправились дальше в путь. Через несколько часов они оказались на стоянке, разбитой у подножья гигантской плотины. Это было одно из тех мест, откуда лептосы начинают свой путь вглубь долины Амра. Вблизи плотины из-за ее невообразимой величины Густав начал непроизвольно сутулиться, все время прятал голову в плечи, а ночью спал прерывистым беспокойным сном. В долину можно было попасть только через щели в потрескавшемся монолите. Протискиваться по закопченным туннелям, судя по виду, готовым обрушиться в любой момент, было не слишком приятно. Но это ничто по сравнению с тем чувством, которое охватило густо по другую сторону. Огромная плотина и прекрасный вид на лабиринт скалистых каньонов, галечных холмов и дюн серой пыли разбудили что-то в основании черепа. Тревожно знакомое чувство, которое зудит и дергает мозг, как холодная игла, чтобы, достигнув более освоенных областей сознания, всплыть на поверхность явных эмоций и принять форму иррационального ощущения опасности. Это походило на предупреждающий сигнал или органическую тревогу, которая включилась, потому что Густов оказался в том месте, где никогда не должен был находиться. Старик сказал ему, что на территории долины можно передвигаться только по обозначенным тропинкам, и ни в коем случае нельзя отклоняться от них, но не объяснил, почему здесь действуют такие правила. Густав колебался. Он уже не был так уверен, что хочет узнать о святости, заключенной в долине, Но, несмотря на сомнения, все время следовал за стариком. Дорога была трудной, ему приходилось протискиваться через узкие проходы, карабкаться по развалинам и пробираться сквозь густую пыль. Наконец, спустя несколько изнурительных часов, они добрались до места назначения. Старик завел Густава в чрево огромные пещеры. Ее наклонные стены двигались в мерцающем свете факелов. Когда густов понял, что не огонь заставляет их двигаться, Было уже слишком поздно. Густая тьма проявилась как сложный иероглиф. Он пришел в себя в лагере у подножия плотины. Он был слаб, плачил ноги и нигде не мог найти своего спутника. Другие лептосы, с которыми он пробовал общаться, говорили на непонятном лающем языке, и никто не носил каменной маски. Через несколько дней Густав окончательно пришел в себя и решил бежать, но это оказалось невозможным. Тем не менее, он не сдавался и упрямо повторял попытки, но эффект каждый раз был один и тот же. Как бы далеко ему не удавалось уйти, как только он засыпал, его тело возвращалось в долину. Однажды, когда он в очередной раз отправился в деревню Лептосов искать старика в каменной маске, он заметил темную полосу густого дыма, поднимавшуюся над горизонтом. Благодаря этому обнаружил лагерь исследователей из Монгольского университета в Улан-Баторе. Там были биологи, геодезисты, инженеры и геологи. Густав рассказал им, что с ним случилось. Но его высмеяли. Никто не собирался проверять, есть ли в его словах хоть капля правды. Ученые сказали, что история «Проклятые долины» — одна из древнейших и самых популярных монгольских легенд, поэтому ему придется получше постараться. У Густава не было никаких доказательств, подтверждающих его слова, поэтому он решил их получить. Он приносил из долины камни и окаменелости, которые, по его мнению, подходили друг другу как части машин, но оказалось, что только он видит в них что-то необычное. Спустя некоторое время этих доводов накопилось так много, что руководитель монгольской экспедиции из жалости предложил помочь перевести находки в родной институт Густава. Коллеги пытались помешать этой затее. Они говорили, что не следует утверждать сумасшедшего в его иллюзиях, но делали это не слишком убедительно. Ведь дополнительные расходы мало кого волновали. Экспедиция монгольских исследователей располагала почти неограниченным бюджетом, так как по заказу военных занималась в основном поисками месторождений урана. Густав лично заполнил восемь ящиков, написал адрес и пометил, красной спиралью. Он не описывал содержимое, потому что, вопреки всему, ему все равно казалось, что ценность находок очевидна, и сундуки вызовут сенсацию сразу после их демонстрации. Однако Густав решил приобрести еще один образец, то, что развивает любые сомнения. Ему больше нечего было терять. Он отправился на поиски пещеры, куда его привел старик в каменной маске. Методично обыскал долину и через несколько дней нашел это место. Густав знал, что у него остались всего сутки, потому что затем группа монгольских ученых двинется дальше на восток и окажется уже вне его досягаемости. Столь долгий путь ему не удастся пройти без сна, поэтому пришлось войти в пещеру немедленно. Он должен был достать этот образец положить в деревянный ящик и точно описать. Прежде всего, ему следовало объяснить, почему его нужно держать подальше от влаги. Густав Якур протискивался между валунами, лежащими на дне глубокого каньона, и сосредоточенно делал каждый шаг. Это занимало внимание, обманывало страх. На полпути к пещере он начал думать, что его план может сработать. Но это была уже не его мысль.